Должно было продолжаться лишь до совершеннолетия братьев Ивана и Петра, хотя и никакими сроками оно не ограничивалось. Медведи хотелось поскорее выгнать из Кремля ненавистную пачерицу Софью и самой занять ее место. Был еще один расчет в планах хитроумной царицы Натальи.